Насима не поцеловала меня, а только проронила какие-то два-три слова, которых я не понял. Пожми руку дедушке. Но будь осторожен, он парализован, сказал мне отец. Я подал руку братим и старшей сестре. Когда я хотел взять за руки младшую, она оттолкнула меня, так как всё её внимание было обращено на Капи. Переходя от одного к другому, я негодовал на самого себя. Что это значит? Я не испытывал ни малейшей радости от того, что находился в своей семье. У меня есть отец, мать, братья и сёстры и дедушка. Наконец-то мы вместе. А я совершенно равнодушен. Я ждал этой минуты с лихорадочным нетерпением. Я сходил с ума от радости при мысли, что буду наконец иметь семью, родителей, которых смогу любить и которые будут любить меня. И что же? Я чувствовал себя смущённым, с любопытством разглядывал их и не находил в себе ни капли нежности, не мог произнести ни одного ласкового слова. Неужели у меня такое черствое сердце, и я недостоин того, чтобы иметь семью? Но мне не дали времени предаваться своим чувствам. "А это кто же, спросил отец, указывая на Маттиа. Я объяснил ему, что нас с Маттиа связывает большая дружба, и что мы друг друга очень любим. Ему верно захотелось повидать новые места, сказал мой отец.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 Нет. Я знаю французский, а потом хозяин, у которого я жил после Барбарена, научил меня итальянскому. Виталис? А вы узнали? Да, Барбарен мне о нём говорил, когда я приезжал во Францию. Но ты, наверное, хочешь знать, почему мы не искали тебя целых 13 лет и почему вдруг у нас появилась мысль обратиться к Барбарену? Конечно. Это страшно интересно. Садись поближе к огню. Я тебе всё расскажу. Я снял свой мешок, сел на указанное мне место. Но когда я протянул ему к ноги к огню, дедушка ни слова не говоря, плюнул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 Мне казалось, что если нужно с кем-нибудь считаться, то именно с ним. Я решил сидеть, поджав ноги. Ты наш старший сын, продолжила отец. Когда я женился на твоей матери, одна молодая девушка, мечтавшая, что я возьму её в жёны, воспылала жгучей ненавистью к своей сопернице, желая нам отомстить.